Из-за того, что куртка была завёрнута в несколько слоёв, голос прозвучал очень глухо. д и т р и х только чудом его услышал. И в груди драконёнка, который уже почти смирился со своим похищением, затеплилась надежда. Да и голос, несмотря ни на что, показался странно знакомым и удивительно успокаивал. Да и в конце концов за него вступились. Неужели не всё потеряно? «А ты не рассыплешься?» издевательски спросил незнакомца один из негодяев. «Вали лучше отсюда, п о д о б р о п о з д о р о в у зеленозадай. У нас сегодня хорошее настроение». Больше никто ничего не говорил. Дитрих только понял, что его уронили, а в следующий момент раздались звуки ударов. Его заступник, видимо, поняв, что голос разума эти люди не умнемлют, перешёл к следующей стадии уговоров. Это продолжалось около двух минут. Дракончик пытался выбраться, но ему страшно не хватало воздуха, сил распутать куртку, которую снаружи явно успели завязать, уже не оставалось. Изредка удары перемежались с магическими сполохами, но уже после второго раздалось уже знакомое оханье. Кажется, незадачливый колдун схлопотал удар в живот в то самое место, куда еще совсем недавно его получал товарищ. «Ладно, ладно, у а р к твоя взяла, мы уйдем», – захныкал в конце концов третий голос. только куртку верни, прошу». «Проваливайте отсюда», — рыкнул незнакомец, после чего раздался звук еще одного пинка. «Не заслужили вы, подлюки, одежду из такой кожи носить». Судя по звукам, незадачливый хозяин куртки на четвереньках пополз прочь, после чего снова раздался звучный удар. Кажется, незнакомец не удержался от того, чтобы поддать бандиту напоследок. Дитрих, уже задыхающийся всё это время, иступлённо с пытался выбраться из куртки, но бесполезно. Она оказалась завязана на совесть. Совсем рядом послышались шаги. Дракончик испуганно притих. «Эй, малыш, ты меня слышишь?» – спросил его незнакомец. Дитрих испуганно молчал. Он до сих пор слишком боялся и не был уверен, что этому человеку, или кто бы там ни оказался, можно верить. «Малыш, я сейчас собираюсь развязать куртку и освободить тебя. Обещаю, что не буду хватать тебя или делать тебе больно. Только и ты п о о б е щ а е что не станешь кусаться или царапаться. Хорошо». «Ладно», — ответил Дитрих. Ткань над ним зашевелилась. Уже через несколько секунд дракончик смог глотнуть свежего воздуха. Когда он выбрался, то увидел перед собой орка. Он был одет в одежду торговой гильдии. Дитрих, уже бывавший в с т и г и а н е знал, как одеваются члены этой гильдии. И вид имел весьма располагающий. Он отошел от мешка, чтобы не мешать малышу освободиться и не пугать его. Когда дракончик все-таки выбрался, то заставил себя подойти к орку и благодарно опустил перед ним голову. «Спасибо большое, дяденька», – тихо сказал он. «Вы меня спасли». «Да полно тебе», – польщенно улыбнулся орк. Каждый порядочный гражданин поступил бы так же на моем месте. А что ты тут делаешь, малыш? Никак потерялся. Да, моя группа и наставники приехали в с т и г и а н на два дня. Мы возвращались из зоопарка, и я увидел... Дитрих замолчал. Он не был уверен, что орк ему поверит. Я увидел, как что-то блеснуло в переулке. Красиво так и побежал туда. И заблудился. А потом появились эти трое, и... Он схлипнул, начиная понимать, как ему повезло. «Ничего, ничего». Орк присел перед дракончиком на к о р т о ч к и и протянул ладони, словно бы спрашивая разрешения взять его на руки. Дитрих кивнул и сам прыгнул к орку. По какой-то причине тот умудрялся вызывать к себе доверие. «Давай я тогда помогу тебе найтись», с ласковой улыбкой сказал он, доставая платок и аккуратно протирая дракончику лапки. «Где твоя группа, говоришь, остановилась?» «Название я не помню», — пробормотал Дитрих. «Такое большое синее здание. Это же пять, наверное. Там, неподалеку зоопарк о и карусели». Орк, уже вышедший на оживленную улицу, недоуменно посмотрел на дракончика. «Но, малыш!» — в его голосе сквозило удивление. «Эта гостиница называется «Звездный приют» и находится она на другом конце города. Неужели ты так сильно потерялся?» «Наверное», — снова в схлипнул дракончик. «Я не знаю. Я долго искал выход из тех переулков». «Ну ладно», — орк дёрнул головой. й д а й ё м «Не страшно, я не спешу. Давай лучше познакомимся, а то как-то неудобно выходит». «Меня зовут Алдор, а тебя?» «Дитрих», — прошептал дракончик. Этот ответ на, казалось бы, вполне естественный вопрос вызвал совершенно неожиданную реакцию. Орк споткнулся буквально на ровном месте и упал на землю. Дракончик, к счастью, не покалечился. Аяри, в отличие от прочих братьев и сестер, и г р а л с Дитрихом исключительно в развивающие физические игры. И потому сиреневый дракончик свои шесть лет умел наравне со всякой уважающей себя кошкой приземляться на четыре лапы. Кроме того, орк в падении успел сгруппироваться и упал на колени, чтобы не придавить дракончика. Однако он сразу с к о ч и л и поднял Дитриха, в его глазах сквозили удивление, страх и даже паника. «Как ты? Как тебя зовут?» – п р о х р и п е л он, в ц е п и в ш и с ь с дракончика и глядя ему прямо в глаза. «Дитрих?» – повторил тот, после чего спросил. «А почему вы так испугались? У вас был знакомый Дитрих?» «Да!» Несмотря на то, что орх по-прежнему держал д р а к о н ё н к а перед собой, взгляд его блуждал где-то далеко. «Был знакомый. Был». Внезапно взгляд Алдора снова стал осмысленным, и он спросил дракончика. «А сколько тебе лет, малыш?» «Мне шесть с половиной лет, дяденька», — гордо сказал Дитрих, решив, что орк, как и многие другие до него, удивится, как быстро он растет. И еще папа сказал, что «полтора года я сидел в яйце». Последние слова заставили лицо орка потемнеть, а глаза вспыхнуть недобрым огнем. «Дяденька, хватит меня пугать!» — со страхом сказал Дитрих, начиная вырваться. «Почему вы так злитесь? Что я такого сказал?» Орк закрыл глаза и глубоко вздохнул, после чего бережно обнял драконёнка. «Прости, малыш!» — он быстро зашагал по улице. «Просто это... так странно! Вот только мне нужно поговорить с твоим отцом!» «Зачем?» — не понял дракончик. «Чтобы лучше за тобой следил!» Неожиданно рявкнул Орк, да так, что Дитрих испуганно забился носом в его куртку. «Тебя ведь могли похитить!» Он снова глубоко вздохнул, возвращая самообладание. «Все, малыш, больше сердиться не буду, обещаю!» Успокаивающе сказал Орк и погладил дрожащую спинку. И в этот момент слева показалась лавка со сладостями. «Может, ты голоден?» Спросил Орк, остановившись перед лотком с пирожными и леденцами. «Не очень люблю сладкое», – ответил дракончик. «В самом деле?» – удивился Алдор. «Странно. А чего бы тогда тебе хотелось?» «Я бы хотел...» – он указал лапкой в сторону кондитерской со свежей выпечкой. «Кусочек грибного пирога». К с ч а с т ь в этот момент он внимательно смотрел на вывеску и потому не увидел, как глаза орка в очередной раз полыхнули злобой. Тем временем в упомянутой гостинице «Звёздный приют» драконьи наставники, с трудом уложившие спать малышей, не находили себе места. Весь обслуживающий персонал гостиницы, могущий по своим должностным обязанностям куда-нибудь сгинуть, не п р е м е н и л воспользоваться данной возможностью. Девушка-портье спряталась за стойкой, решив прямо сейчас проверить бухгалтерию ключей, постояльцев, денег в своём кармане, да и вообще всего, что было в пределах её досягаемости. ч а с т ь ю драконы, распространявшие почти физически ощутимые волны гнева и паники, ни на что не обращали внимания. «Этого нет. Ничего этого не происходит», – шептала Агния, вцепившись в чашку чая перед собой, поминутно делая глоток и щедро добавляя бренди. То, что концентрация бренди и чая была уже строго противоположна первоначально, ничуть ее не смущало. «Отолаг сделает из наших шкур коврики». «Я буду лежать перед кухней. Ты в казармах». А Гельда перед ходом в... «Да умолкни же ты!» — сердито выдохнул армир, стоявший около окна и прижавший руки к вискам. «Я никак не могу сосредоточиться!» «Ты уже час не можешь сосредоточиться!» Горько рассмеялась, огнея залпом выпивая содержимое своей кружки. «Бесполезно. Цвета не желают нам помогать. Предлагаю сразу пойти на живодерню. Там нас, по крайней мере, умертвят быстро!» да прекратить ну прекрати! прикрикнула Гельда, меряя шагами холл гостиницы и поглаживая волосы, тоже пытаясь ментально выяснить хоть что-то. о п о т о л о к не поступит так с нами!» «Да что ты вообще знаешь?» Огрызнулась Агния, запустив в неё кружкой. «Ты что, забыла, что это за дракон и откуда он взялся?» «Нас нашинкует на колбасу!» Снова безумным голосом произнесла она, откинувшись на подушке и глядя в потолок. «Меня съедят слуги на кухне, тебя!» Солдаты в казарме, а к гельту. Но в этот момент дверь гостиницы отворилась, и в нее вошел орк в одежде члена торговой гильдии. А на руках у него... «Принц Дитрих!» – ахнули все четверо наставников. После чего несчастная Агния закатила глаза и позволила себе потерять сознание. Трое же других наставников бросились к о л д о р у «Принц Дитрих, куда же вы пропали? Мы так за вас волновались!» принялись увещевать его наставники. «Вы же всегда наслушались, так хорошо себя вели. Почему же вы убежали?» Дитрих потупил глазки, ощущая недовольство. Все же он был хоть и маленьким, но принцем и не терпел, когда ему публично выговаривали. Кроме того, наставникам он тоже не хотел рассказывать о причине своего бегства. Дитрих понимал, что они ему наверняка не поверят. Поверили бы только мама с папой. Так ему казалось. Ещё о л е с я потому что она очень любит своего братика и всегда ему верит. А я р и конечно, в ы с м е л о бы такое легкомыслие, но тоже, наверное, поверит. Ну и Леала, может быть, видела это место в своих снах. Всё. Больше он никому бы не доверился. Ну да ладно, продолжали щебетать наставники, протягивая к нему шесть рук. Слава великому белому, ты вернулся. Сейчас мы отнесём тебя наверх и... «Не так быстро», – сказал Алдор, делая шаг назад. «Я хочу поговорить с отцом этого дракончика». «Это ещё зачем?» Удивлённая даже высокомерно спросила Гельда, порядком возмущённая тем, что ей не желают отдавать драгоценного воспитанника, но пока державшая себя в рамках. «Если тебе нужны деньги, Орк». Она снисходительно оглядела его одежду. «Мы более чем в состоянии. Мне не нужно золота». Сквозь ж а т ы е зубы процедил Орк, оценившись у тонкость завуулированного оскорбления. «Мне нужно поговорить с отцом этого малыша». Гельда и Армир выпрямились. Шантири, до того хранивший молчание неподвижность, поднялся со своего кресла и угрожающе шагнул вперед. Даже Агния пришла в себя и одарила Алдора о г н е н н ы м взглядом. В их глазах полыхало негодование. «Да будет тебе известно», — сказал Шантири. Отец этого малыша сам хозяин сиреневого замка Уталак. Так по какому праву ты смеешь просить аудиенцию столь великого? Да скажите уж сразу, вы за с в о ю ш к у р у дрожите, потому что когда он узнает... Ехидан а ч а л орк-фразу, которую даже не потребовалось завершать. Гнев драконов его нисколько не испугал, хотя та же девушка-портье под своей стойкой уже прикидывала, какую из досок можно отодрать, чтобы скрыться под полом. У того, кому хотя бы однажды хватило воли противостоять драконьему хозяину, обычные драконы уже никогда не вызовут страха. «Да как ты смеешь, ничтожный!» – взревел армир, словно увеличиваясь в росте. «Немедленно, уходи отсюда, и тогда мы, быть может!» «Не смейте так с ним разговаривать!» – яростно сказал принц Дитрих, про которого все уже успели забыть. «Меня могли похитить плохие люди, а он меня спас!» «Не смейте так с ним говорить». «А ты вообще молчи, негодник», — напустилась на него Гельда. «Если бы ты не убежал». «Да, конечно, валите всю вину на шестилетнего малыша», — язвительно заметил Алдор. «Хорошие наставники, нечего сказать». Армир ы Гельда заскрежетали зубами. Шантири, бывший самым молодым наставником и хуже всех владевших собой, уже недвусмысленно хрустел пальцами. они были в тупиковом положении, которое выводило их из себя. Стоило им начать отчитывать Дитриха, как за него тут же вступался Алдор. Но едва они начинали ставить на место возомнившего о себе н е в е с ь что орка, как его тут же защищал Дитрих. Поняв, что переругиванием и угрозами они ничего не добьются, армиры Гельда моментально успокоились и сказали. «Ладно, желаешь видеть сиреневого хозяина? Увидишь». о л к о н очень не любит, когда его отвлекают по пустякам. И когда будешь пушечным ядром лететь обратно в стегиан, не говори потом, что тебя не предупреждали. Это уже мои трудности, невозмутимо сказал орк, тактично умолчав о том, что потерю своего сына Уталак едва ли будет считать пустяком. Да и он по меркам обычного гражданина и без того слишком много позволил себе сейчас. Стоило позволить драконам хоть как-то сохранить лицо. «Прекрасно!» – кивнула Агния, решившая тоже проявить активность. «Сейчас мы все идем спать, нам нужен отдых. Завтра утром в 9 е в часов мы вылетаем обратно. Приходи сюда, мы доставим на Сиреневый остров и тебя. А сейчас не смеем задерживать». Ему б е з а п е л л ц и о н н о указали на д в е р и недвусмысленно давая понять, что лимит качания прав на сегодня исчерпан. Алдор кивнул, бережно опустил Дитриха на землю, и покинул помещение.